Глава двадцатая. «Завтра в городском саду в полдень». Я мысленно повторяла эту фразу весь остаток вечера. И кусала губы, ворча на себя. «Ну, в самом деле, Ида, неужели нельзя было как-то иначе сформулировать? Это же как приглашение на свидание прозвучало. И когда я с балкона уходила, Таймус странно смотрел. Неужели подумал что ты не то?» Во время последнего танца с Келвером так задумалась, что наступила ему на ногу. Но дракон только рассмеялся на радость, наблюдающим за нами родителям. И, наклонившись, прошептал на ухо. — Я уже спросил разрешения у твоего отца на завтрашнюю прогулку в саду. Зайду в одиннадцать. — Хорошо, я на полдень дага», начала я, но Кэл перебил. — Могут услышать. Едва слышно, — шепнул он. — Пристально наблюдают. Я благодарно кивнула. Завтра и обсудим, как и что будем делать дальше, чтобы родители не разоблачили наш коварный план. По возвращении домой я поблагодарила родителей за заботу и прекрасный вечер, и сбежала к себе. Ночь прошла беспокойно. Утром, не выспавшаяся и раздраженная, я только выпила сок, отказавшись от завтрака. И уже, покидая столовую, коварно усмехнулась. из за свидания с Кэлом переживает. — Такой милый мальчик, хоть бы у них все сложилось! — восторженно прошептала мама. — Не торопи, события, дорогая. Пусть все идет своим чередом. Сложится и хорошо. А нет, только не беда. Нам спешить некуда. — спокойно ответил отец. Но по тону было очевидно. Папа доволен. Его вполне устраивает, если наша семья объединится с дорожеронами. Ведь они с давних лет деловые партнеры. А семейное дело для отца было очень важно. Жаль будет разочаровывать папу, оно с Келвером нам точно не по пути. И вообще, надо бы поскорее отправить документы в Академию, чтобы не пропустить вступительные экзамены. Насчет Академии я твердо решила. Это идеальный вариант, чтобы и нежелательного замужества избежать, и родителей успокоить хотя бы на время, и разузнать побольше о магии, подарившей мне второй шанс прожить эту жизнь так, чтобы не сожалеть об ужасных ошибках юности. Но сначала я обязана узнать, что должно случиться с моими родителями и предотвратить трагедию, чего бы мне это ни стоило. А для этого нужно заручиться доверием и поддержкой Таймуса Эрла. Два часа, оставшиеся до назначенного Кэлвером времени, я провела в судорожных сборах. Уже я не припомню, когда в последний раз так переживала по поводу своего внешнего вида. Перебралась десяток платьев, но так и не смогла выбрать подходящее. Я же совсем не знаю Таймуса Эрла, понятия не имею, как произвести на него правильное впечатление, чтобы выполнил мою просьбу без лишних вопросов. Но результат мне самой понравился. Выбрала платье, которое в юности мне почему-то не нравилось, так ни разу его и не надела. Но не в этот раз. Воздушно-легкое, с открытыми плечами и полупрозрачными короткими рукавчиками-фонариками а еще насыщенно зеленого цвета. Такой же оттенок зелени я увидела в глазах дракона вчера. Я стояла перед зеркалом, а в голове крутилась навязчивая, как прилипчивый мотив, фраза «Какая я хорошенькая! Юная, беззаботная, яркая!» Именно такой мне и хотелось казаться. Что ж, притворяться счастливой за последние десять лет я хорошо научилась. Уже выходя из комнаты, поймала за хвост еще одну мысль и поспешно отогнала ее прочь. С чего вдруг мне захотелось понравиться Таймусу Эролу? Не произвести хорошее впечатление и расположить к себе, а именно понравиться ему как девушка. Ну уж нет, такие мысли допускать нельзя ни в коем случае. Это я уже проходила и повторения не допущу. С Эролом нас связывает только магия времени и больше ничего.